Вместе с Дагуровым на редакционной «Волге» встречали их на вокзале. На Вознесенской горке Дагуров показал гостю ипатьевский дом. «А что там сейчас?» — спросил Акуджава. «Он закрыт, никого не пускают». «А где серый дом?» — так называли здания местного КГБ. Акуджава просил оставить «Волгу» напротив черных сплошных железных ворот и несколько минут стоял около них под дождем с непокрытой головой.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 и в октябре сдержал слово, прислал веселого барабанщика с надписью «Дорогим Чевардинам» в память былых встреч в честь грядущих с любовью Булат. Местным журналистам сказал, что собирается писать сценарий об отце. Это, вероятно, и был будущий фотограф. 12 апреля они вернулись в Свердловск. Здесь с и Куджавы захотели встретиться члены местного союза писателей –